Все внутри нас. Когда-то давно я прочитала рассказ про двух соседей. Основной смысл был в следующем. Один сосед из-за собственной вредности вылил ведро помоев на участок другого соседа, а второй сосед в ответ принес ему ведро яблок. Суть была в том, что каждый поделился тем, что собой представлял. На тот момент я ничего не поняла, возмутилась и подумала. Фу! Надо было первому соседу еще и по голове настучать за то, что он такой негодяй, чтоб неповадно было. В чем суть этого рассказа? Суть в том, что мы реагируем тем, что свойственно нам самим. В чем хитрость? Если мы реагируем грубостью на грубость, мы питаем грубость и впускаем ее в себя. Далее мы начинаем размышлять об этой ситуации, рассказывать о ней своим близким, и тем самым мы в себе эту грубость продолжаем удобрять, чтобы она росла такая жирненькая, большая. В результате грубость, естественно, набирает силы и начинает привлекать своими вибрациями похожие ситуации. А дальше что? А дальше предстоит героически решать проблемы, которые мы сами себе же и создаем. Сетовать на мир, что он чрезмерно жесток и утверждать, что жизнь – это борьба. Теперь рассмотрим другую ситуацию. Если вы на грубость не отвечаете грубостью, понимая, что человек, который вам грубит, глубоко несчастен. Эта реакция вызвана желанием выжить, потому что иначе он не умеет. В его жизни при таком привычном поведении очень мало радостных и теплых моментов. И вы принимаете решение осознанно ответить ему благодарностью за полученный урок некоторых такой ход событий вгоняет в ступор, в смысле благодарностью. Он ее не заслужил. Правильно. Зато вы ее заслужили, и вы на данный момент делаете выбор, что именно впустить в себя, впустить грубость или удобрить свою благодарность, чтобы она стала сильнее и привлекла еще больше хороших событий в вашу жизнь. Я неоднократно писала на протяжении всей этой книги, что жизнь Это бесконечная, непрекращающаяся череда выбора. И каждый свой выбор человек делает самостоятельно. Нет никаких «меня заставили». Есть только то, что вы выбираете. Например, вас приглашают в гости на мероприятие, на которое вы не хотите идти. Более того, там будут находиться люди, которых вы не хотите видеть, и так далее. Но и отказываться нежелательно, потому что там будет присутствовать кто-то важный для вас и вы нехотя, буквально насильно тащите себя на эту вечеринку. Оправдываться и говорить, что вас заставили – неправда, и вы это знаете. Вы сами сделали выбор, решив пойти, вместо того, чтобы подумать, как без вреда для всех отказаться участвовать в этом мероприятии. А все почему? Потому что жаловаться и сетовать на судьбу людей, которые вас окружают, переживать, что вас подумают. Гораздо легче, чем осознанно строить то, что вы хотите. В последнем случае необходимо прикладывать гораздо больше усилий, больше дисциплины, больше заниматься собственным развитием, а значит, тратить больше энергии. В общем, это сложнее. Но дело в том, что результаты каждого выбора будут совершенно разные. К чему я все это тут рассказываю? К тому, что вы сейчас тоже делаете выбор. Выбор сохранить память, добрые чувства, или терзать себя, окружающих, да и воспоминания о человеке вам будут приносить не радость, а только слезы и бесконечную жалость к себе. Вы на данный момент находитесь в этом мире, значит вы можете делать что-то полезное, или постоянно находиться в депрессии, это тоже выбор, и он также имеет право на жизнь. Если вы считаете, что не можете жить счастливо и никогда не встретите человека лучше, чем ваш ушедший супруг, потому что он и был лучшим, это правда, и так тому и быть. Если вы сохраните самые теплые, самые нежные воспоминания о том, как вы познакомились, как он о вас заботился, как вы чудесно проводили время и будете использовать этот образ для создания подобных отношений, это тоже правда. И в этом случае тоже скажу, что так тому и быть. Мы сами привлекаем в жизнь те события, о которых постоянно думаем. И Вселенной не важно, что вы думаете. Она не делит мысли на хорошее или плохое. Вселенная считает, что любая мысль в вашей голове, если она уж там есть, полезна для вас. Значит, нужно сделать так, чтобы эта мысль исполнилась. И начинается круговорот событий, людей, совпадений. Я очень скучаю по маме, мне ее очень не хватает, особенно наших обнимашек и хождения по магазинам. Первое время, когда я ходила по тем местам, где мы гуляли с ней вдвоем, мне было очень грустно, и я поняла, что сейчас делаю выбор. Вместо того, чтобы вспоминать это с радостью и улыбкой, я грущу и тем самым вовлекаю себя в последующие события, которые заставят меня грустить еще больше. Понимаете? Я сознательно выбрала другой путь. Мама была прямо-таки девочкой в смысле всяких девчачьих штучек, которые ей нравились и заставляли ее радоваться, как маленького ребенка. И это воспоминание доставляет мне удовольствие и заставляет меня улыбаться. И я выбираю этот путь. Я нашла те магазины и те места, которые мне нравятся, и которые заставляют меня радоваться и чувствовать себя девочкой. И это наполняет меня энергией. При этом память остается светлой, а воспоминания очень солнечными и нежными. Мама всегда приучала меня баловать себя, и мой выбор – искать возможность, чтобы себя побаловать. При этом я это воспоминание очень бережно оборачиваю в красивую шуршащую обертку и кладу в светлый уголок памяти, чтобы каждый раз с удовольствием его взять и заново им насладиться. И каждый раз, когда я это делаю, мама рядом и согревает меня своей любовью. Я знаю, что любима. Я знаю, что она рядом. Мне хорошо. Мне спокойно. И так происходит со всеми моментами, связанными с ней. Я выбираю тепло. Я выбираю воспоминания, которые заставляют меня улыбаться, которые меня наполняют жизнью. Если вы человек с техническим складом ума, почитайте проведение мира с точки зрения квантовой физики, Там очень понятно, с научной и физической точки зрения, через когерентность мира, потоки частиц и колебания волн доносится суть существующей Вселенной. Основная мысль та же. То, что мы выбираем и то, что мы в себе культивируем, то и притягивается в нашу жизнь. Попробуйте для начала свои мысли и страдания перевести в положительные воспоминания. Это получится без труда, потому что с любимыми людьми всегда связано много улыбок. Попробуйте и посмотрите, как начнет меняться ваше состояние, а оно непременно начнет меняться. Далее переходите к своим мыслям. Каждую негативную мысль, которая вас заставляет грустить, сразу же меняйте на что-то хорошее, и со словами, которые вы говорите, сделайте то же самое. Ученые говорят, что для того, чтобы выработать новые убеждения, установку, привычку, нужно от 30 до 90 дней. После этого срока мозг привыкает к новой мысли и использует ее автоматически, как программу, а старая негативная мысль потихоньку разрушается. И еще один момент. Любая наша тень – это огромный ресурс, если с ним работать. Поймите, что то, что вас тянет на дно – это невероятный силы трамплин, который вам также поможет с легкостью преодолеть все препятствия, страдания и депрессию. Вы – центр всего, что происходит вокруг вас. И как только вы начнете в себе менять свой угол зрения, установки, вы начнете видеть, как меняется ваш внешний мир, ваши отношения, события, которые начнут интересно разворачиваться, люди, которые начнут появляться в вашей жизни. Все просто. Вы – центр. Вы – источник. Вы выбираете, как вам жить. И только вы можете сделать так, чтобы память о любимом и самом дорогом ушедшем человеке могла не только сохраниться и передаваться из поколения в поколение, но и будет наполнять вас энергией и любовью, идеями в течение всей вашей жизни. Ведь та любовь, то отношение, та забота, которую проявлял к вам ушедший, никуда не делись. Они внутри вас, они окружают вас, и только вы делаете выбор. Видеть их и чувствовать, или закрыться от этого и страдать. И еще один очень важный момент. Вас никто не бросал, от вас никто не уходил, просто пришло его время. Вас любят, и вы любимы.